Глава 30. Гари Осборn оказался серьёзного вида мужчиной. Бегло говорящим по бирмански. Его работа состояла в разъездах по отдалённым уголкам Бирмы, обследовании их и составлении отчётов для правительства. В отчётах он подробно рассказывал о землепользовании и занятиях местного населения. Очень опрятно одетый, с волосами песочного цвета и очками в металлической оправе, постоянно сползавшими с носа, В баре он смотрелся весьма странно. Гарри пил лимонад, вежливо отказываясь от предложений Глории угостить его чем-нибудь покрепче. В углу зала стояла курильница. От сильного запаха благовоний у Бел защепало глаза, и она закашлялась. Уняв кашель, она рассказала Гарри, что стремится узнать правду о своей исчезнувшей сестре. Мистер Розборн кивал и озирался, словно боялся чужих ушей. Гари знает всех жителей прибрежных деревень, вступила в разговор Глория. Я имею в виду бирманцев. Если кто-то что-то видел, Гари быстро выудит из них сведения, в этом ему нет равных. Вам чертовски повезло, что он собирается в новую поездку. Пусть Гари сам расскажет, добавила она, улыбнувшись землеустроителю. Если вы желаете отправиться вместе со мной в Мандалай, он говорил так тихо, что был пришлось наклониться чуть ли не к самому его носу от гари пахло рыбой я отплываю через 3 дня и вернусь спустя 10 месяцев после Мандалая я отправлюсь на северо-запад в труднопроходимые места между горами и рекой Чиндуин я сумею устроить вам встречу в Мандалае возможно даже с районным комиссаром дайте мне пару дней и я представлю вам план действий Бел чуть не захлебнулась от изумления. 3 дня. Ей нужно принять быстрое решение. Теперь, когда она познакомилась с Гари, и путешествие по реке стало более реальным, история белого младенца, которого бирманская пара везла на пароходе, побуждала её отправиться в путь. Если Гари действительно сумеет устроить ей встречу с местными властями, появится шанс приблизиться к правде. По крайней мере, у неё будут зацепки. Конечно, сейчас ещё рано говорить, но если удача на её стороне, возможно, она встретит тех, кто видел ту пару. Долго ли плыть до Мандалая? 2 недели. 2 недели? А она-то по наивности думала, что пару дней. Тогда бы у неё осталось время для полёта в Сидней. Гари устало взглянул на неё. В Рангун вы вернётесь поездом. Это быстрее, но зависит от обстоятельств. Ой, стоят сутки, если наводнения не повредят пути, тогда поездка может растянуться на неопределённое время. Словом, если вы собираетесь возвращаться по железной дороге, нужно успеть до сезона дождей. А когда он наступает? Обычно в начале июня. Хотя бы дожди ей пока не угрожали. Конечно, вся поездка могла оказаться напрасной тратой времени. В погоне за болотными огоньками, из-за которой она прохлопает работу, предложенную Клейтоном. Видя ее нерешительность, Глория вновь включилась в разговор. «Дорогая, вам непременно стоит отправиться в Мандалай. Совершенно безопасное путешествие, хотя бедняга Гарри и не заботится о собственной безопасности». Не понимая, о чем речь, Белл нахмурилась. «Он рассчитывает попасть в Нагаленд. Нага — это охотники за головами, и репутация у них соответствующая». Глория заливисто засмеялась. Белл заметила, что Гарри даже не улыбнулся. «На самом деле, Глория, меня больше волнуют тигры», сказал он. «А раз мы заговорили о племени Нага, я еду туда только для обследования земель, может, удастся кого-нибудь завербовать в нашу армию». Слушая их, Белл думала совсем не о тиграх и не об охотниках за головами. «А как же Клейтон Риверс?» спросила она с тревогой, глядя на Глорию. «Он не станет ждать». Как я слышала, это всего лишь роль дублёрши. Появятся шансы и получше. Может, он согласится подождать? Он настаивал, чтобы я прилетела в Сидней к концу следующей недели. Глория фыркнула. Не верьте всему, что слышите, особенно если это связано с моим братом. Помните мои слова, это ни к чему не приведёт. Я подобные уже видела и не раз. Как бы то ни было, я полностью уверена, что в любом случае Эдвард сумеет убедить Клейтона взять вас. Этот человек перед ним в долгу. Почему? Когда Клейтон только утверждался в индустрии развлечений, Эдвард сужал его деньгами. Бел надула щёки и посмотрела на Гарри Осберна. Он угрюмо созерцал пустой стакан. Этого человека снидала какая-то непонятная грусть. Но как поступить ей? Отправиться вместе с ним или принять предложение Клейтона Риверса? Где-то через час Бэл постучалась в дверь квартиры Оливера. Прошло несколько минут, прежде чем он ответил на стук. Бэл уже собиралась уйти, как дверь открылась. Вид у хозяина был помятый, волосы взлохмаченные, а под красивыми глазами тёмные круги. Судя по всему, он только что встал с постели. Вся его одежда состояла из полотенца, обвязанного вокруг пояса, а сам он потягивался и зевал. "Что у тебя случилось вчера вечером?" осипшим голосом спросил Оливер. Вопрос был задан довольно холодно, и Бэл невольно содрогнулась. "Я тебя разбудила?" спросила она, стараясь не смотреть на его голый торс. Полотенце было повязано так, что не скрывало пупка, чуть ниже из-под ткани проглядывали тёмные волоски. Это взбудоражило Бэл. Ей захотелось дотронуться до золотистой кожи Оливера. Она протянула руку и вдруг застыла, заметив у него на шее след губной помады. Как видишь, я не совсем в том состоянии, чтобы принимать гостей. Хмурый изрёк Оливер. Понятно, сказала Бэл, чувствуя замешательство и подумывая, не причатит ли он женщину. Увидимся в другой раз. Она повернулась, намереваясь уйти, но Оливер взял её за руку. Прости. Заходи. Если не торопишься, я сейчас запрыгну под душ, потом сварю кофе. Вслед за ним Бэл прошла на кухню, став у двери и глядя, как он готовит кофе. «Я думала, ты сначала примешь душ». «Ты права, я так и собирался». Оливер подал ей чашку крепчайшего кофе, потом налил себе и залпом проглотил. «Я недолго», — сказал он. «Не торопись, у меня времени сколько угодно. Я хотела объясниться насчет вчерашнего вечера». Он кивнул и прошел через гостиную в ванную. Белл слышала, как он открывает краны, потом зашумела вода, Можно было бы просто позвонить Оливеру, но я и отчаянно захотелось его увидеть. И вдруг это помада на его шее. Белл пыталась найти самые невинные причины появления ярко-розового пятна и потерпела сокрушительную неудачу. Что означал этот сигнал? Кем была женщина, оставившая след на его шее? Белл гнала тревожные мысли, стараясь занять себя разглядыванием светлых стен гостиной, плетенной мебели, шёлковых подушек изумрудного цвета и красивых сине-зелёных персидских ковров. Всё это она видела много раз. Поставив пустую чашку на полированный кофейный столик, она мельком взглянула на груду журналов, потом снова подошла к окну и стала смотреть на высокие деревья. Красивый вид, послышалось сзади. Белл стремительно повернулась. Она не слышала, как он появился. Душ не снял бледность загорелого лица Оливера, на подбородке темнела щетина. Я хотела объясниться. Это уже не имеет значения, пожал плечами Оливер. У Белы круглились глаза. Нет, имеет, возразила она. Я хочу извиниться, у меня в последнюю минуту изменились обстоятельства. Наверняка произошло что-то важное, с непривычной сдержанностью произнёс он. В общем-то, да. Не дуйся, Оливер протянул руку. Давай сядем. Я совсем в разобранном состоянии. Тяжёлая ночь. Спросила Бел, откладывая журнал. "Да. Бывает, когда неожиданно встретишь старого друга". Они сели на диван. "Уж лучше скажи подругу". Резче, чем хотелось бы, возразила Бел. "Откуда ты знаешь?" искренне удивился Оливер. "Помада на твоей шее", с нескрываемым раздражением ответила она. "Трудно не заметить". Оливер не возмутился, наоборот, он громко засмеялся. "Ревнуешь? Не говори глупостей". Бел сознавала, что на её лице отчётливо читается подозрение. Собственное поведение злило её. "Я лучше уйду", сказала она, вскакивая с дивана. Да так и не рассказала, почему вчера не пришла на встречу. "Ничего особенного. Просто Эдвард познакомил меня с театральным предпринимателем международного уровня. Обыденность, которая случается каждый день". "Ладно, я. Если хочешь уйти, пожалуйста". Он пожал плечами. "И уйду". Но Белл не сдвинулась с места. Вместо этого она с ужасом почувствовала, как у нее защипало глаза, а затем хлынули слезы. Она сердито их смахнула. Оливер мигом оказался рядом, обнял ее и прижал к себе. Белл слышала, как бьется его сердце. «Остынь, дорогая, не будем ссориться», — прошептал он на ухо. «Я просто перебрал, сидя со старой приятельницей. Клянусь тебе, потом мы простились, и больше ничего не было». Губная помада шмыгнула носом Белл. При расставании она хотела чмокнуть меня в щёчку, но не устояла на ногах и поцелуй пришёлся на шею. Вот и всё. Меня рассердило, что ты не пришла, и я выпил больше, чем собирался. Старая приятельница или старая интимная подруга. Оливер поскрёб затылок. Старая приятельница. Много лет не виделись. Теперь она замужем и счастлива. Оливер говорил искренне, ничего не пытаясь скрыть. Это убедило Белл Сознавая, что перегнула палку, она кивнула, ведь они с Оливером не клялись в верности друг другу, они даже публично не объявили, что между ними есть отношения, она не имела права расстраиваться. Они оба вольные птицы. Пусть деньск верно начался, они сумеют это преодолеть. Был задумчиво поглаживала подбородок, так и не решив, как быть с путешествием в Мандалай. Мне нужно принять решение, сказала она. И я очень хотела обсудить его с тобой. «Давай обсудим». Они вновь сели. Слушая рассказ Белл, Оливер держал ее за руку. «Ты доверяешь Эдварду?» С явным сомнением спросил он. «А антрепренеру?» «Этот австралиец часом не темная лошадка?» «С чего бы ему меня обманывать?» «Я не хочу обрывать крылья твоей мечте, но Эдвард кажется мне скользким типом». «Почему?» Лицо Оливера помрачнело. У меня нет доказательств, но ходят слухи, что он не раз вмешивался в осуществление правосудия. Бэл немного отарапело, в мозгу пронеслись тревожные мысли. Но ведь это не значит, что он предприниматель подставное лицо, и потом откуда ты узнал про Эдварда? Оливер по обыкновению криво улыбнулся. Хороший журналист никогда не раскрывает свои источники, сухо ответил он. А чем вообще занимается Эдвард? Какая у него работа? «То-то и оно, что он советник комиссара полиции, причем весьма влиятельный». «И ты в это веришь?» Оливер неопределенно пожал плечами. «Ты же сам говорил, что у тебя нет доказательств. Тогда зачем возводить на него напраслину?» Эдвард руководил разными темными делишками. «Когда ему и таким, как он, не нравились мои статьи, он добивался отмены публикации. Так было не раз. Люди, выступавшие против него, исчезали». Если дело касается британского владычества и сохранения благопристойного фасада, Эдвард, как и многие другие англичане, бывает беспринципен. Белл нахмурилась. Такого Эдварда она не знала. К ней он относился по-доброму и всегда был готов помочь. Она успела проникнуться к нему симпатией. В любом случае тебе гораздо важнее узнать, что случилось с твоей сестрой. Да, наверное, но «А каково твое мнение о Гарри Осборне?» – перебил ее Оливер. «Ты его знаешь?» «Я знаю о нем. Насколько слышал, честный малый. Пользуется большим уважением в своей среде. Мне он понравился, хотя и показался несколько тихим». Оливер улыбнулся, и его глаза сверкнули. «Вот с тихими как раз и нужно держать ухо востро». «Тебя, Тихония, никак не назовешь». Белл ткнула пальцем ему в грудь, И Оливер скорчил гримасу. От тихих американцев вообще встречаются в природе. Он засмеялся, но вскоре вновь стал серьёзным. Этот белый младенец на параходе твоя первая настоящая зацепка. Если ты доберёшься до Мандалая, возможно, появятся новые, особенно если тебе удастся встретиться с местными властями, с кем-нибудь вроде комиссара полиции. Сейчас Оливер выражал её мысли, но выбор давался Бел нелегко. Если она отправится в Мандалай, то провалит срок, установленный ей мистером Риверсом. Это яснее ясного. И хотя Глория говорила о других возможностях, где гарантии? Оливер вскочил и взволнованно заходил по гостиной. Ты только подумай, если мы будем придерживаться этого направления, и у нас что-то получится, если ты выяснишь, что же случилось или даже найдёшь Эльвиру живой и здоровой, какой удивительный репортаж может выйти из всего этого. Ты только представь заголовки. Молодая и обаятельная англичанка раскрывает тайну исчезнувшего младенца. Певица из ночного клуба разгадывает давнишнюю загадку. Это будет историей года. Возможно, она прозвучит на весь мир. Может, на ее основе снимут фильм «Когда мы заработаем кучу денег». В гостиной повисла тишина. Она все тянулась и тянулась. «Белл, ты почему молчишь?» Она судорожно глотнула воздуха. Как она могла оказаться столь наивной? Как могла поверить человеку, который считает вполне приемлемым превратить историю её семьи, семейную трагедию в сенсационный репортаж, продать за звонкую монету, сделать темой для уличных сплетен. Он уже мечтает о фильме. "Бел, прошипозноп", она порывисто встала. "Репортаж", запинаясь, произнесла она. Подавленность мешало ей говорить. "Бел, я Я на такое не пойду. Волны досады и разочарования больных листали по ней. Смысл слов Оливера становился всё отчётливее, а зноб сменился ощущением жуткой духоты. Так значит, вот кто я для тебя, источник сенсации. Нет, я не это имел в виду. Не подходи ко мне. Бэл попятилась. Они меня предупреждали о тебе. Они У Оливера напрягся подбородок. Он замер, хмуро глядя на нее. Я решила им не верить. И Белл сдавила грудь. «Надо же быть такой дурой!» Сейчас ей хотелось поскорее убраться отсюда и больше никогда не вспоминать о двуличии Оливера. «Ты призывал не доверять Эдварду. Это тебе нельзя доверять!» «Белл, ты снова перегибаешь палку!» Она взмахнула рукой, останавливая его дальнейшие слова. «Белл, ты снова перегибаешь палку!» Ты встречаешься со мной лишь потому, что выискиваешь сенсации, а я что-то вроде охотничьей собаки, помогающей тебе в этом, неутомимая сборщица материалов для Оливера Доннахью. Он посмотрел на неё с таким искренним удивлением, что у неё едва не разбилось сердце, затем покачал головой и глухо рассмеявшись, сказал: "Ты всё поняла совсем не так. Похоже, ты в большей степени англичанка, чем я думал". Если доверяешь Эдварду и его прихотям, живи как знаешь. Был захлёстывали грусть, одиночество и ужасающее разочарование. Собрав всё своё мужество и стараясь сохранять достоинство, она проглотила вязкий комок, застрявший в горле. Извини, что моя дружба с Эдвардом не получила твоего одобрения. Больше я тебя не потревожу. Теперь я понимаю, я для тебя ничего не значу. А я по глупости думала, что тебе на меня не наплевать. Оливер ошеломлённо посмотрел на неё, затем пожал плечами. Выйдя на улицу, Белл приняла мгновенное решение: к чёрту всю эту затею с поисками, к чёрту путешествие по реке. Не будет никакого путешествия ни сейчас, ни когда-либо вообще. Глаза слепились от сердитых слёз. Появившаяся сразу же, как она оказалась на улице, Бел глубоко задевало то, что её так долго обманывали. Одновременно она была шокирована своей реакцией на случившееся. Его невозмутимое пожатие плечами стало последней каплей. Бел захлестнула боль. Как? Как он мог так невнимательно отнестись к её чувствам? Как мог проявить такое бездушие к её семейной трагедии? Ей было трудно посмотреть правде в глаза и признать, человек, которому она доверяла, оказался совсем не таким, каким она привыкла его считать. Следом вспомнилась анонимная записка: "Думаешь, ты знаешь, кому доверять?"